Нас поднимут на смех. Ведь Эдгар Лейман работает в АНБ уже столько лет. Он начинал еще при Генри Киссинджере. И все-таки это он, Стив, вздохнул Роджер. Он уже не сомневался в искренности сотрудника посольства. Как он мог такое сделать? Зачем? Пока не знаю, но очень хочу узнать. Ты знаешь, куда мы едем? «Знаю. Может, я остановлю, и ты сойдешь, Роджер?» — предложил Стив. «Туда тебе нельзя ехать. А потом мы вместе с тобой поедем к нашему послу. Я сам отвезу тебя». «Который час?» — вместо ответа спросил Роджер. «Мои часы, кажется, остановились. Хорошо еще, что они столько проработали». «Уже восемь пятнадцать», — сказал Холт, посмотрев на свои часы. Через несколько часов специальная группа ФСБ поднимется в воздух. Они уже не успеют ничего сделать. Уже слишком поздно стяг